Эпилог 1 Тучный лысый господин, которого в Реморе знали как имперского купца второй ступени Сира Велисария Вирибуса, потягивал вино из изящного хрустального кубка, задумчиво глядя на расположенный во внутреннем дворе поместья фонтан. А вино, надо признать, было отличным, хотя и с несколько экзотичным вкусом. Явно что-то с южного побережья. Что-что? А делать вино и торговать хиспанцы умеют, пожалуй, лучше всех в этом мире. Хотя вот особняк построен в типичном имперском стиле. Большой, монументальный. Не дом, а настоящая крепость. Впрочем, имперцы иначе и не строили. Но тем ироничнее это казалось в свете всего происходящего. Доброго дня и здравствия вам, сир. Пара крепких слуг в тонких белых халатах и с длинными прямыми мечами у пояса отодвинули две шелковые занавески, и к имперцу вышел хозяин поместья, одетый в просторное одеяние янтарного цвета. И вам не хворать, господин Хелли! почтительно склонил голову велесарий, обозначая попытку встать. О, не утруждайте себя, Сир! Я тоже, с вашего позволения, присяду. Разговор у нас намечается не быстрый. Теряюсь в догадках! «Чем же моя скромная персона заслужила внимание столь важное и особое?» — недоуменно развел руками имперец. «Я пусть и не самый бедный, но довольно скромный купец». «Полноте, сир», — рассмеялся его собеседник, усаживаясь в легкое плетеное кресло напротив велесария и наливая себе в кубок вина. «Мы оба прекрасно понимаем, кто мы есть такие на самом деле». «Неужели?» Скептически приподнял бровь купец. У меня в этом нет ни малейших сомнений. Заверил Хелли. Казалось бы, вполне мирная рядовая беседа двух не самых бедных людей. Вот только один из них, человеком в полном смысле этого слова, как раз и не был Иридан Хелли был Фейри, да необычным, а самым, что ни на есть, темным, смуглая кожа, зловеще алого цвета глаза и длинные белые волосы. Причем был он явно не рядовым потрошителем, а падшим довольно высокого ранга, обнаружение которого всегда было для империи поводом начать войсковую операцию или даже небольшую войну. В истреблении своего давнего врага люди не жалели ни сил, ни средств, крепко помня о том, кто такие темные феери. «Что ж, я вас внимательно слушаю, господин Хэлли. сложил руки на своем объемистом животе имперец, которого, казалось, не особо пугало или злило присутствие извечного врага на расстоянии вытянутой руки. Хотя за сотни и тысячи лет у большинства имперцев выработался почти рефлекс «Если рядом падший, то ты скоро умрешь, а раз так, то нападай и дерись, стараясь продать свою жизнь подороже, потому что просить о пощаде бесполезно». До моих сородичей уже дошли слухи о ситуации на вашем Востоке произнес Иридан. Вспыхнул дворянский мятеж. Имперские войска понесли серьезные потери. Какое-то местное племя сумело нанести вам ряд чувствительных поражений, но затем неожиданно вступило в союз с Империей. «И?» «Что дальше, господин Хелли?» поинтересовался Велисарий. «Да, Имперская земля полнится слухами, но даже у нас мало кто осведомлен о подробностях происшедшего». А что такого-то? Ну, очередной мятеж, ну, очередная война и новые союзники. Обычное дело для большой державы. Был совет без солнца. Буднично произнес Иридан. Пожирающая мать изрекла свое слово, призвав темный народ на новую войну, потому как вскоре империю сокрушат пришельцы из другого мира. Новый Рим повторит нашу участь, а темные фиари вернут себе былое величие. «Может, стоило бы пореже будить этого гомункула?» — заметил имперец. «Она ведь постоянно говорит одно и то же, попутно сжирая кого-то из ваших». «Но заметьте, Сир, про пришельцев из другого мира она упомянула впервые, не так ли?» «Быть может, за три тысячи лет у старушки кончились байки, и она решила освежить свой репертуар?» «О, не исключаю», — усмехнулся Хелли. Хотя о чем-то таком сообщили и некоторые другие источники, на этот раз лично моим. В конце концов, кто-то ведь разгромил целых три имперских легиона, что само по себе не рядовой случай. «Я слышал, что дом теней Телнагра взял на себя ответственность за поражение имперских войск», — сообщил Велисарий. «А также за вспышку дизентерии в Нереиде, нашествие саранчи в речном герцогстве», извержение Надира и смерть графа Лероя, подавившегося косточкой на званном ужине в Александрополе. Тени Телнагра — просто шуты. Их даже сами темные уже не воспринимают всерьез. «А кого ж темные воспринимают всерьез в таком случае? Может быть, пожирающую мать?» «Может быть, пожирающую мать», — пожал плечами Иридан. В конце концов, она единственная из правящих матриархов — что жила задолго до прихода римлян. Поэтому, возможно, что если она в кое-то веке призовет темных к большой войне, они ее начнут. Возможно, выбрав для первого удара ослабленный восток. Возможно, расколов империю надвое и нанеся удар в самое ее сердце. А возможно, на солнечный свет извлекут что-то древнее и очень могущественное. «Но вам-то зачем раскрывать возможные планы своего народа врагу, господин Хелли?» Участливо спросил Велисарий. «Даже одного такого намека будет достаточно, чтобы привести в движение нужные силы и в Империи, и в Эльвингарде, что явно не будет способствовать успеху темного дела». «Что есть успех, Сир Философски заметил Фейри. «Быть может, наконец-то проиграть войну — это лучше». Как говорят люди, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. «А, быть может, вы просто хотите руками имперцев устранить своих противников?» Вкратчего произнес Велисарий. «Быть может...» — рассмеялся Иридан. «Быть может, Сервирибус, быть может... Но к чему горевать по этим головорезам? Уж я-то по ним тосковать точно не стану. Они ваши братья по крови...» да это так кивнул темный вот только где были эти братья когда я две сотни лет назад пришел в этот город с одним кинжалом за пазухой почему то я год за годом шел от перерезанных глоток в темных переулках к контролю контрабанды и к прочим хорошим но почему то нелегальным вещам и как вы можете видеть сервиребус пришел у меня крупнейшие Сообщество на всем северном побережье Хиспаны, включая Девятиградии. Мои легальные доходы в несколько раз превосходят нелегальные. Я торгую с имперцами и африканцами. Дукс этого славного города был моим подручным. Имперский посол ходит со мной на охоту, а горожане при встрече почтительно кланяются. Они пытаются разрядить мне арбалет в спину. И вот только тогда у меня появилось множество братьев, которым внезапно понадобились деньги для успеха темного дела. «Про посла это неожиданно», — неопределенным тоном произнес имперец. Взяли на заметку. «Пожалуйста, сир, считайте это ничего не значащим подарком. Просто если вы хотите знать некоторые мои мотивы, то вот они». Ради такого случая я даже немного сыграю открыто. У меня прекрасный дом, верные слуги и спокойная жизнь, которую я могу посвящать живописи, поэзии или драматургии. Вас удивит, если я скажу, что всегда тяготел к искусству. Будете смеяться, но одну мою пьесу недавно поставили даже в вашем Александрополе. Инкогнито, разумеется. Говорят, на премьере был даже консул Сената, и ему весьма понравилась моя комедия. И всего этого я добился сам. Матриархи и патриархи обещают темным золотой век. Так вот он, этот золотой век. Правда, конкретно для меня. Ну так мир несправедлив. Сильные дойдут и получат все. Слабаки будут повержены и падут. Однако, к чему мне менять мой золотой век, «На повстанческую войну, где-то на просторах Северной Орды, а этот чудесный дом на холодный схрон». «Вы гедонисты, господин Хелли», — понимающе покивал имперец. «Впрочем, кто из нас не без порока? Вы хотите жить хорошо и спокойно, я хочу жить хорошо и спокойно. Большинство граждан империи хочет жить и спокойно. Жаль, что нам в этом постоянно кто-то мешает», — улыбнулся темный. Некоторое время Фейри и Человек молча потягивали вино. — Кстати, прекрасный букет. — Минтаур, Висая? — Да нет же. — Одна из моих местных виноделен. Я пришлю вам амфору. — Буду благодарен, господин Хелли. — Не стоит, сир Велисари, не стоит. Лучше просто скажите мне, какое из двух выражений больше вам по душе? Вовремя предать — это значит и не предать вовсе, а предвидеть. Или же услугами предателей охотно воспользуются, но постараются побыстрее от них избавиться. «Увы, господин Хелли, я не силен в диспутах и ораторском искусстве», с сожалением развел руками имперец. «Я всего лишь скромный купец второй ступени, но все-таки. Вам ведь нужно просто выбрать, чьи слова вам ближе». «Чьи слова?» — задумался Велесарий. В таком случае я бы сказал, что мы прикрываемся чужими словами тогда, когда сами ничего не в силах сказать. К чему выбирать между чужими словами, если можно сказать свои собственные? Предатели, герои. Все зависит лишь от того, с какой стороны доски ЛАТРА смотреть. Нет правил без исключений и нет исключений, что нельзя было бы подчинить правилам. «Уж вы-то должны понимать, господин Хелли, что все зависит только от нас». «Все зависит только от нас», — усмехнулся Ферри. Звучит неплохо. «Хорошо бы, чтобы так было всегда. Иначе зачем тогда темному о чем-то говорить с имперцем? А почему бы и не поговорить?» Две тысячи лет назад все тоже началось с разговора, а вылилось в непонимание. «Отнюдь, господин Хелли, мы давным-давно друг друга поняли. Просто одна сторона не желает признавать своих ошибок». «И вряд ли, когда признает», — вздохнул Фейри. «Хотя все бы только выиграли от этого. Согласитесь, было бы неплохо и дальше вести дела так, как они идут. Я поставляю контрабанду имперцам, имперская стража ловит моих подручных, я придумываю новые схемы, Фигуры сражаются друг с другом, игроки ведут партию. Без лишнего фанатизма. Без имперских террор-групп и ликвидаторов из числа моих светлых братьев. И без священной войны со стороны темных, чего уж лукавить. Однако такое, видимо, невозможно под этим небом и под этими звездами. «Может быть, вы правы, господин Хэлли», — улыбнулся Велисарий. «Может быть, вы необычайно правы». Центурион, а Эци Ламрис чувствовал себя не слишком уютно. По многим причинам. Во-первых, как командир любой воинской части, проверки от начальства он не слишком любил, потому что оное начальство отличалось традиционной непредсказуемостью. Причем ничего хорошего от таких проверок никогда не случалось, а случались лишь одни сплошные тумаки разной степени тяжести. Поэтому как только на заставу прибыл Гонец с вестью, что вскоре явится проверяющая от нового стража предела, Аэций традиционно напрягся, а затем напряг и всех своих подчиненных. Подчиненных у него было не так уж и мало. Больше двух сотен людей и людей. Для молодого, и 23-х лет не исполнилось, офицера, безусловно, дело непростое. Но Аэций закончил военную академию с отличием, распределен был в родные места, поэтому со своими подчиненными общий язык нашел быстро. Формально под его командованием была центурия сорокового легиона, но, как и большинству северных подразделений, ей был придан еще почти целый легион из вспомогательных сил. В центральных графствах и провинциях эту функцию несло ополчение нобелей, но в районе Дарпата нобелей почти не было. Край еще только заселялся, крестьян было немного, а шахтерские, охотничьи и лесорубные артели традиционно управлялись выборными старшинами, а не назначенными нобелями. Поэтому легионеров усилили имперскими орками с границы, десяткам отрабатывающих рекрутскую повинность лесных феерий и парой десятков северян из местных. Насчет своих бойцов Центурион особо не беспокоился. Все они были отнюдь не новобранцами, опытными и дисциплинированными солдатами даже орки и северяне. В конце концов, представители конкретно этих племен жили под имперской рукой больше сотни лет и особо не отличались от какого-нибудь рядового гражданина из глубинки. Что еще беспокоило ай Конечно же, смутные и недобрые вести из центральных графств. Много каких непроверенных слухов и проверенных новостей ходило, но приказ из штаба Восточного командования, что находился в Фариоке, был сильнее — стоять на месте, никуда не выдвигаться, продолжать нести службу на северной границе. И ведь приходилось, стиснув зубы, продолжать службу. Правда, в последнее время новости стали более обнадеживающими. Порядок в пределе взялась наводить целая принцесса крови, багрянородная Афина. Кто-то кривится, что, дескается девчонка и бастард. Только не Аэций, который был младшим сыном барона, и северянки-знахарки, для которой дротик или боевой топорик были ничуть не менее привычны, чем серп для сбора трав. Странный союз? Так один дед и вовсе был крестьянином, второй — вольно отпущенником из пленных северян, а нобилитет отец получил вместе с чином трибуна при выходе на пенсию. К тому же ее высочество договорилось с какими-то заморскими, что ли, волшебниками и легендарный Эрин Меркурий. Так что полыхнувший мятеж подавляли не просто быстро, а очень быстро. Третья причина для беспокойства у Айтсе появилась непосредственно в день проверки, потому как сама проверяющая комиссия оказалась, мягко говоря, своеобразной. Четверо всадников, судя по оружию и доспехам, из числа дворянских дружинников. Еще два всадника — Вооруженные, как обычные легионеры, и сидящие в седле, как легионеры, то есть чуть лучше, чем отвратительно. И, наконец, глава комиссии, что самое удивительное, совсем еще молодая девушка, явно младше 20 лет, но не менее явно командир этого небольшого отряда. Длинные светлые волосы собраны в хвост. Северянка? Чертами похоже. Симпатичная личико не портит даже недавно заживший шрам на правой щеке, но миндалевидные карие глаза скорее навевали мысли о степниках южанах И доспех соответствующий. Легкий, из больших кожаных, металлических и деревянных пластин. Причем едва ли не самый дешевый вариант. Минимум металла, максимум кожи и дерева. А вот меч у пояса хороший. Старая, добрая, кавалерийская спата имперских всадников. Дочь какого-нибудь отставника? Скорее всего. «Доспехи при выходе на пенсию многие не выкупают, а вот меч почти всегда». И, как ни странно, но едва ли не самым дорогим в экипировке девушки был алый плащ с белой оторочкой. «Сила и честь, Центрион! оцелютовала девушка на удивление четко и привычно. Хотя откуда бы такой сноровке взяться-то? Девушки на Востоке почти все неплохо обращаются с оружием, особенно кто происхождением пониже, Но такую выправку могут поставить только в настоящем подразделении. декорион Юна Дершим, по слову ее высочества Стража Востока, принцесса Афины. Точно. Рассеченная на фамилия — это что-то с югом связано. Отец из осевших в империи степняков? Или дед? Понятно, почему такой доспех. И традиция, и стоит дешево, а степняки в Новориме почти все живут не слишком состоятельно. Приданного за такую невесту много не дадут. Ну да и ладно. Жалование Центуриона не огорчает. К пенсии есть шанс выйти в отставку как минимум полутысяцким, а то и вторым легатом. А Эций даже поперхнулся от неожиданной мысли о женитьбе, поэтому на мгновение запоздал с ответным приветствием. Сила и честь! Внушительный кулак рослого и крепкого легионера глухо бухнул в нагрудную пластину рядом с сердцем. Центуриона Аэции Ламрис, 17-я центурия 40-го пехотного легиона. Ну, хоть немного понятнее стало, почему какая-то девчонка и вдруг глава отряда, а остальные солдаты ее действительно слушают. Первым вариантом было, что она родич какого-нибудь важного Нобеля в пределе, но простецкая фамилия и экипировка с этим не вязались. А так целый десятник пусть даже и в весьма потешном подразделении, ибо серьезно воспринимать чисто женское подразделение все-таки не получалось, но зато при целой принцессе крови. Юна отдала несколько коротких команд своей свите, хорошо скомандовала правильно, как подобает молодому командиру, без лишней резкости и развязанности по отношению к куда более старшим и опытным солдатам, но строго, лаконично и по делу. — Сира Дерши, что желаете увидеть? Хоть девушка и была лет на пять младше Аэция и значительно ниже Центуриона по званию, говорил он вежливо. Хоть и Декурион, но и свиты ее высочества как-никак. «Можете называть меня Декурионом», ответила девушка, доставая из висящей на плече небольшой кожаной сумки пачку скрепленных пружин и листов белоснежной бумаги и стилус. «Я здесь не с проверкой, а послано узнать, чем вы располагаете, в чем нуждаетесь и на что способны». «Для этого я обязан получить подтверждение ваших полномочий». «Разумеется». Девушка сняла с пояса маленький тубус, в котором оказалась подтверждающая грамота о полномочиях с указанием всех текущих паролей и установленного кода опознания. Аэций внимательно изучил документ, кивнул и вернул документ обратно. Кивать было обязательно, чтобы залегшие на крыше казармы стрелки больше не держали гостей на прицеле. Может быть, Центурион был молод и простоват, но дураком не был, и ввиду неспокойной обстановки страховался всегда и по любому случаю. Мало ли кто мог заявиться под видом посланцев от ее высочества. Впрочем, Юна особых секретов не вызнавала, интересуясь в основном личными впечатлениями по обстановке. Все ли тихо в Дорпатском уделе, тихо ли на границе с северянами, что слышно от лесных племен на северо-востоке, «Требуется ли заставе подкрепления?» Все ответы она аккуратно заносила в свою тетрадь, записывая все прямо на ходу, диковинным стилом, способным писать на бумаге. Наверняка магическая штука. Да и бумага не дешевая. Сам Центурион отчеты слал обычно на грубой сероватой бумаге, в которой даже попадались опилки. «Вещицы из далекого Отечества», — увидев интерес легионера, объяснила Юна. «Очень удобные, нас снабдили в достатке». У федералов они считаются чем-то совершенно бросовым. А какие они, федералы? Полюбопытствовала Эций. Люди как люди. Пожалуй, плечами девушка. Разве что на лица очень разные. Одни похожи на горцев с Красного Хребта, другие на северян, третьи на южан, четвертых от имперций не отличишь. Не людей только совсем нет. Могу я поинтересоваться, как так вышло, что они стали нашими союзниками? Была же война. Нобели напали на их мирный город, федералы ответили. Вновь пожал плечами Докурион. Когда все прояснили, помирились. Мы еще дешево отделались, большинство в плен попали, но из плена почти всех отпустили под слово ее высочество. А вы сами против? Не воевала. Вместе с ними против инсургентов? Да. Битва за Илион, Понимающе сказала Эций. Так точно. Мы с ее высочеством сначала прорвали блокаду, а потом отбили штурм инсургентов. Федералов видела, у них каждый боец маг и очень сильный, а разных боевых машин не счесть. Юна помолчала и неожиданно добавила. Кену там серьезно ранили, вот меня и в декурионы произвели. Центурион кивнул. Обычное дело в бою. Командира убили или тяжело ранили, назначат нового из младших чинов. Обычная легионная практика, где каждый боец знает, что может подняться от солдата хоть до легата. и правда, оказалась и не проверкой вовсе. Юную декурионшу не интересовали ни строевые смотры, ни ревизия провианта на складе, только обстановка и состояние заставы. Поэтому с вопросами она управилась достаточно быстро и уже явно засобиралась в путь до следующей заставы, Так что Аэций решил действовать по-военному, прямо и нагло. «Дикрион, разрешите личный вопрос?» «Хм...» Юна искренне удивилась. «Конечно. Жених или муж есть?» Девушка удивленно моргнула, а затем звонко рассмеялась, впервые выйдя из образа выдержанной хладнокровной воительницы. Центрион подумал, что улыбка идет ей куда больше, чем уставное выражение лица. «Нет» в глазах юна мелькнули озорные огоньки делаете предложение женить Центурион? возможно в таком случае учту на будущее мне за три недели их сделали больше чем за предыдущие три года видимо дружинницей ее высочества выглядит привлекательнее чем третья дочка небогатого землепашца позвольте не согласиться сира придумать более менее достойный офицера ответ Аэций смог озвучить его нет потому как через главные ворота заставы буквально влетели двое всадников. Маскировочные накидки поверх коротких кольчуг, откинутые кольчужные капюшоны, открывающие острые уши, лесные феери из отряда разведки. Рис и Римс — русоволосые, голубоглазые, похожие как братья, но не то что неродичи, даже из разных племен. А за спиной у Риза обнаружился еще один человек, точнее, не человек, орк, которого в аккуратно сняли со спины коня. Аккуратно, потому как тот явно был ранен и едва держался на ногах. А и широкими шагами подошел к вернувшимся из дозора разведчикам и их неожиданной добыче. «Командир!» Римс не ударил, просто прижал кулак груди. «Нашли у Белой речки. Был верхом, но коня загнал. Сказал, дело жизни и смерти». Центурион посмотрел на орка. Молодой совсем еще мальчишка, лет четырнадцати, не больше. Орки взрослеют рано и заметно, сразу же сильно раздаваясь в плечах, а этот еще довольно поджарый. Обычная кожаная куртка, которую половина северян носит, на поясе пустые ножны. Оружие феери наверняка отобрали на всякий случай. Имперец!» — криво оскалился орк. «Я из лесной унии. Дикие идут с Харасана». «Гефара скоро падет. Альдераман молчит. Вы следующие...» Ноги мальчишки подкосились, но оба разведчика Феере успели его подхватить. «В лазарет». Коротко скомандовала Эций. «Все разъезды по коням. Прояснить обстановку». «Гарнизон в копье. Отправить гонца в дорпот. «Связист, гелеографируй. «Прибыл гонец из Эос Гефара. Сообщил, с севера идет Орда». «Выясняем обстановку. Ждем приказов». «Я немедленно отправлю весть ее высочеству», — негромко произнесла подошедшая Юна. «У федералов есть хорошая разведка с воздуха. Они могут помочь». «Понял вас», — кивнул легионер. «В таком случае...» «Доброй дороги, Сира Юна». «Берегите себя, Центурион», — улыбнулась девушка. «Мы еще не закончили наш разговор».